Храм Конфуция. 25-й день, 6-го месяца, отчий день, часом позже. Огромный и великолепный снаружи, знаменитый на весь мир храм, помимо многочисленных иных помещений, вмещал в себя не слишком-то просторный, очень скромный главный зал, именовавшийся покоями совершенно мудрого, где за невысокой деревянной оградой стояло раскрашенное изваяние Конфуция в два человеческих роста. Здесь и совершались, приятные духу учителя, сообразные ритуалы. Лицо учитель имел одухотворенное и торжественное, а проникновенный взгляд добрых черных глаз был устремлен прямо на того, кто, дабы возжечь перед высокочтимым образом благовонные сандаловые палочки, приближался к статуе. Легкая дымка медленно поднималась от старинной бронзовой курильницы, в песке которой тлели десятки таких палочек и незаметно рассеивалась под сводами. По сторонам, от теряющегося в вышине потолка до самого пола, белели в сумраке длинные свитки с полным текстом суждений и бесед. Текст был выполнен головастиковым письмом. Свитки относились к сравнительно позднему времени. Но любой желающий мог радостно приникнуть к исконному начертанию этого кладезя правильного упорядочивания, выгравированному на двадцати двух древних треножниках, по главе на треножник, которые помещались в специальном храмовом дворе, именуемом Средоточием Мудрости. У боковых стен зала, за такой же низкой оградой, между колонн, подпирающих свод, располагались расписные статуи 72 приближенных учеников учителя. Атмосфера в зале царила возвышенная и серьезная, настраивающая на раздумье о главном. В храме располагалось также множество небольших укромных помещений. В одной из них, в половине десятого, вошли напарники. Здесь тоже было сумеречно и тихо, и гораздо обильнее дымилось Единственная курильница посредине. Передняя стена тонула в мягком ароматном дыму, сквозь который едва-едва проглядывали висящие вплотную один к другому вертикальные свитки с наиболее известными речениями учителя, украшенные понизу простыми шелковыми кистями. Обе боковые стены, полускрытые двумя рядами тонких деревянных колонн, выкрашенных в красный цвет, Были безыскусно просты. Аскеза, скромность. Воистину, благородный муж не думает о вещах и удобствах. «Два смиренных путника, почтительнейше просят наставлений», — негромко и внятно выговорил Богдан. Прошло несколько мгновений, и невесть откуда, словно бы из облака дыма, степенно клубившегося у передней стены, тоже негромко и внятно прозвучало «Важное ли дело у вас, спутники?» «Наше дело крайне важно и очень щекотливо», — сказал Богдан. «Мы хотели бы удостоиться наставлений самого настоятеля». Долго ничего не было слышно, но, наконец, в дыму, негромко ударил медлительный гонг. Другой, старчески надтреснутый, но ясный голос, сказал «Я слушаю». Тень учителя. Мы оба работники человекоохранительных служб. Мы столкнулись со сложной моральной проблемой и хотим, чтобы ты наставил нас на верный путь. Мы уверены, что напали на след опасного преступника, но у нас нет доказательств. За ним нужно установить слежку, но, не имея доказательств, мы не можем испросить на то разрешение от начальства. А не установив слежки, никогда не добудем доказательств. Поэтому мы хотим действовать как частные лица, на свой страх и риск. Разреши наши сомнения и укрепи нас в нашем намерении, если сочтешь его благородным». После некоторой паузы голос выпросил. «Изложи дело подробнее, путник, пекущийся о безопасности людей». Богдан, стараясь говорить как можно понятнее и четче, перечислил все те незначительные, почти микроскопические поводы, которые заставили их заподозрить Дзю и Женя. Вслед за ним заговорил Бак и по-своему повторил то же самое. Снова воцарилась тишина. Напарники стояли минут пять, 10 15 но слышали лишь оглушительный стук собственных сердец. Дым из курильницы медленно плавал у них перед глазами, стелился у ног, настоятель размышлял. Наконец вновь ударил негромкий, медлительный, басовитый гонг. Его отзвук еще дышал между стенами и колоннами маленькой кумирни, а голос настоятеля раздался снова, и Богдану показалось, что он печален. «Учитель сказал, благородный муж содействует людям, если они совершают добрые дела, а мелкий человек поступает наоборот». Еще сказал, искусное плетение словес способно перемешать правду с ложью, а нетерпение в мелочах способно расстроить великие замыслы. Еще сказал, человеколюбие есть скромность в быту, скрупулезность в делах и честность с людьми. Даже находясь среди варваров, нельзя отказываться от всего этого. Голос на миг умолк. «Еще сказал, не уступай учителю в человеколюбии!» Снова пауза. Богдан чувствовал, как растет напряжение. Его тронул предательский озноб. От того, чтоб прозвучить сейчас, зависело слишком многое. Баг переминался с ноги на ногу. Поэтому, учитывая слабость доказательной базы, представленной путниками, я полагаю... Установление слежки за упомянутым, подданным, этически неоправданным. Гром грянул. Земля разверзлась. Атлантида надежды дрогнула, встала на дыбы и коса, как тонущий корабль рухнула в бездну. Напарники не помнили, как оказались снаружи. Богдан машинально стискивал пальцами, врученную им при выходе компьютерную распечатку полученного наставления, заверенную квадратной красной печатью храма. На улице мило и секло. Косой мелкий дождь уныло щекотал тротуары и стены домов. Крыша Хиуса, нескончаемо тоненько, скворчала от пляски капель. «Нет, это не дело!» Непонятно, что, имея в виду, вдруг сказал Бак когда Богдан взялся за ручку дверцы своей повозки. Богдан поднял голову. Лицо напарника было влажным, глаза сверкали. Богдан не ответил. Что было бестолку тратить слова? Наставление тени учителя в подобных вопросах было непререкаемым, как закон. Нарушить — грех. Мерзкая влага потекла за шиворот. Богдан поднял воротник ветровки. Нет, это была не влага. Это была безысходность ужас». «Слушай, бак тихо проговорил Богдан, — «а ведь он... он работает с Ясой, понимаешь? Именно он». Можно было не повторять, до Бага дошло сразу. «Ну надо же что-то делать, Богдан!» — заорал он, мельтеша руками. «Надо что-то делать?» «Надо, надо», — угрюмо согласился Богдан, прислонившись задом к капоту Хиуса. Потом не выдержал, поднял лицо к сеющему водяную пыль небу и закричал «Господи! Надоунь!». При этих его словах Бага будто кинули в жидкий кислород. Он перестал жестикулировать, остекленел на миг, глядя на напарника ошалилыми глазами, и неожиданно взял его обеими руками за воротник. «Богдан!» — хрипло выдохнул он. «Богдан! Ты же православный!» «Ну!» — просипел Богдан, непроизвольно пытаясь вырваться в отче. «Христом Богом твоим прошу, заклинаю!» бак был похож на безумца. «Ты же отмолишь, Богдан, Христос добрый, я знаю!» «Я бы сам, но с кармы не шутят. Вдруг и впрямь червяком! А ты...» «Богдан, на колени встану! Надо взять эту сволочь с поличным!» «А ты отмолишь! Христос добрый, а я...» Я как бы ничего не знаю. Ты мне приказывай просто. Каждому слову повиноваться буду. Как бы не знаю ничего. Приказали и все. Ты отмолишь. Богдан понял. Он стряхнул мигом обессилевшие пальцы бага. Повернулся в сторону невидимого в пелене дождя Александра Невского собора. И что-то беззвучно бормоча несколько раз широко перекрестился.